23 третье, в который Тихон на Терентий влюбляются, а бородатые дети получают по заслугам. Как уже было сказано, попасть в балаган поцелуй принцессу можно было только заплатив сперва за аттракцион бородатые дети. Бороды действительно имелись, и немалые. Да и вообще, из худлатых волос этих деток едва выглядывали носы и поблескивали класки. Вы что, дети, что ли, не поверил Терентий. То сам не веришь, чудило — ответил самый рослый из деток. Голос у него был ниже, чем у Дона Кабалья. — Вот, гляди, шишунок, да убеждайся! С этими словами рослый ребенок запрыгал на ножки, да так неловко, что упал. — Не ушибся, миленький? — ласково спросил Тихон. После этого чудесный ребенок заревел, но как-то неубедительно, будто не вовремя разбуженный медведь. Остальные бородатые дети мрачно водили хоровод и пели какую-то не совсем детскую песенку хай хо хай хо ты думаешь лихо кайлом алмазы добывать приро да мать хай хо хай хо хай хо не очень то легко четыре плана выполнять приро да мать хай хо хай хо мы дышим глубоко а ты слыхал прошкалиос или нет барбус хай хо хай хо хай хо за вредность молоко нам полагается давать приро да мать хай хо хай хо Терентий ухмыльнулся и сказал, что хотел бы послушать песенку, ну хотя бы про маленькую елочку, или, скажем, про сказочный остров Чунга-Чанга. Но бородатые дети, мало-мало-меньше, так на него глянули, что принц понял, еще немного, так будет ему и Чунга, и Чанга, и все сорок удовольствия. — Ладно, — сказал он, — где-то у вас прунцесса, пускай выходят. Суловаться бум Хлеб за брюхом не ходит, — ответил старший бородатый ребенок. «Сам в шатер зайди, невось не принц!» Терентий послушно зашел под своды, побыл там некоторое время. «Обман народа!» – заорал он. «Кого там целовать? Так она ж под стеклом!» «Правильно!» – сказал старший бородатый ребенок. «О, как же иначе? Иначе неинтересно. Иначе любой дурак ее пуцелует, разбудит и полцарства получит. Ты только сравни входную плату и полцарства!» — Убери стекло, я жаловаться буду, — не унимался Терентий. — от сам разбей, — зевнул старший. — Как у нас в шахте говорили, в случае чего разбей стекло, нажми кнопку. Терентий ринулся назад в шатер. — Э, нет, — сказал старший. — Второй подход, платив о новой. И заплатил Терентий, и вошел Терентий к принцессе, и звуки ударов донеслись из шатра. — Эт, брат, тебе не бычий пузырь, — мечтательно сказала бородатое дитя и подмигнула Тихону. — Эт, брат, горный хрусталь, настоящий, на совесть сделаю. Тихон тем временем смотрел на свой опухающий кулак и кривился от боли. — Ну я вам, дети, устрою со временем счастливое детство, — пообещал Терентий выйти из шатра. — Дайте срок, дам и я вам срок. В ответ бородатые дети посоветовали терентию не пугать весну цветами, а девку отдельными частями, в то время как она, девка, наблюдала явление в целом. Она красивая, братец, подбежал тихон. Да там не сильно рассмотришь. Лежит, вроде женщина, вроде молодая. Только деньги зря потратил. Ты лучше не ходи, только расстроишься. Но пошел тихон и расстроился тихон, еще пуще терентия. Ой, Тереша, она красивая! Я таких красивых никогда не видел! «Да как ж ты ее рассмотрел? Стекло-то вам все в царапинах». Я ее, Тереша, сердцем рассмотрел. Жалко ее. Все люди живут, а она лежит одна оденешенька. «Это верно», — согласился Терентий. «Когда красивая девка лежит одна оденешенька, это явный непорядок и вызов самой пророде. Только она, может, мертвая. Тогда бы запах шел. А они, может быть, там банки со ждановской жидкостью расставили. Они бы скорее ее скупщикам мертвых тел продали». Ну, конечно, эти продадут. Они за день-то знаешь, сколько на ней а Ведь никто не сознается, что в дураках остался. И мы не сознаемся. Ладно, пора доны искать, да в дорогу собираться. Нет, братец, никуда я не пойду. Я здесь останусь. Наймусь кому-нибудь батраком и деньги заработаю. Выкуплю ее у этих бородатеньких. Пусть через десять лет, через двадцать лет. Она-то молодая останется под стеклом. Да не дури, Тишка. Нет, и не уговаривай. Тут Терентий и понял, что наступил коренной перелом в братских отношениях. Он такого перелома ждал, только не думал, что он случится так скоро. «Пойдем, потом батя, напишешь, он ее для тебя выкупит, ведь полцарства дают, не беспреданница какая! Не пойду, хоть режь!» И действительно, сел рядом с балаганом, да так крепко, что сразу видно, конем не сдвинуть. Терентий почесал малиновый гребень, и пошел на конный двор искать Дона Кабалью. Дон Кабалья, хоть и несколько подустал от жеребячей работы, выслушал Терентия очень внимательно. — Признаться, не ждал я от вас, Дон Парфейнио, столь крепкой братской любви. Но теперь вижу, что грубость ваша была показной и, по вашему мнению, выглядела мужественностью. А влюбленность Дона Леонсио мне и подавно понятна. Когда же влюбляться, как не в этом возрасте? Так что же делать будем? Терентий был явно смущен. Не оставлять же размазню здесь, где с ним может случиться все что угодно. Дон Кабальо фыркнул. — Как всякий алхимик, я разбираюсь в ремесле стеклодува, — сказал он. — Каким бы крепким ни казалось стекло, на нем всегда имеется одна особая точка. Достаточно легонько щелкнуть по ней, и все. Иногда стекло буквально рассыпается в пыль. — Так найдишь такую точку, дяденька-конь, — взмолился Терентий. — Изволь, — сказал Дон Кабальо. И принц под усцы повел его к балагану поцелуй принцессу. — С конями и шабак вы не велено! В разнобой заорали бородатые детки, пытаясь остановить обоих. — Дорогу барону фондер Блюменфельду! — прогутел Дон Кабалью. За коня двойную плату! — запоздало крикнул старший. Дон Кабальо, очутивший в шатре, внимательно оглядел гроб, что-то прикинул большим конским глазом, а потом и шарахнул по стеклу передними копытами. Хорошо еще, что искомая точка не пришлась против лица спящей красавицы. Стекло ахнуло и рассыпалось. Терентий немедленно припал к губам спящей девушки. Она не дрогнула. «Ее, наверное, не целовать надо, а че покрепче?» Проворчал принц и, забыв о конспирации, заорал. «Тихан! Тихон! Где тебя носит?» кабалия тем временем молча отгонял от гроба бородатых детей. Самого младшего он просто-напросто смел хвостом. Конских копыт странные детки явно боялись. Бедный Тихон уже ходил вокруг балагана с метлой и ведерком. Ушлые детки мигом захмутали его в работу. За еду и за возможность время от времени лицезреть любимую. Терентий потащил его за руку к открытому гробу. «Целуй, целуй, пока не проснется!» «Брать, мне страшно», — сказал Тихон. «Я ведь еще никогда!» «Вот именно!» — воскликнул Дон Кабалью. «Именно такой юноша и должен ее поцеловать! Я вспомнил, я это читал!» Тихо, осторожно едва-едва коснулся губ спящий и сразу же отпрянул. Глаза девушки открылись. И столько гнева и негодования было в этих глазах. Ну, первой красавицей ее назвать было трудно, но в любой толпе глаз понимающего мужчины отметил бы именно ее. Столько в ней огня было! Словно вся жизнь, что скопилась за годы, проведенные в хрустальном гробу, запросилась в дело. Платье неопределенного цвета от первого же движения немедленно поползло по швам. Тихон стыдливо отвернулся, а Терентий радостно выпилился. Девушка, не обращая внимания на некоторый беспорядок в одежде, ловко покинула гроб, подбочинилась и вопросительно поглядела на притихших бородатых детей. Темные волосы при этом рассыпались и скрыли многочисленные прорехи в платье. — Ну, что смотришь? — спросил, наконец, старший ребенок. — Ну истощился наш рудник, жить-то надо. Ты одна, а нам с миром прокор нужен, одежда, то да все. Не в том дело, Себастьян, — очень мягко сказала девушка, но братьям показалось, что зашипела змея. — Дело не в том. Приходил ли ко гробу мой нареченный жених, принц, кафтеран белолицей? Тихо на Терентий свистнули, а Дон кабали удивленно заржал. За то время, покуда принцесса спала в своем хрустальном гробу, Ковтерант из Белолицева успел стать багряно-рожем, из принца, императором Абистоса, помереть не оставив наследника, а сама империя успела распасться на множество государств, образующих нынешнюю Агенариду. славам прошло лет четыреста, если не больше. «Приходил», — кое-как выдавил старший, ковыряя башмаком осколки стекла. «И что?» «Как все?» «Поколотился, поколотился, плюнул, ты да пошел прочь!» Не, — Некогда мне, говорит, из-за полуцарства здесь время терять, когда меня вела большущие ждут. — И вы, значит... — Нет, — запротестовал старший. — Первые лет три, что мы честно выдержали условия слой мачки. — Надеюсь, она-то уже мертва? — поинтересовалась девушка. Старший отвел глаза. — Как же, помрет она, — сказал он. — Рассыпается на ходу, но власть держит крепко. Погоди -ка", — Погоди-ка, — сказал принцесса. Ты говоришь, триста лет. Я, я спала триста лет? Ну, чуть побольше, деликатно молвил старший. 456! уточнил ученый Дон Кабалью. Он ожидал, что принцесса, услышав страшное известие, тут же грохнется в обморок и придется бежать к аптекарю. Но принцесса сказала. Милый рыцарь, э э ваше имя? Дон Кабалью замелся. Это не рыцарь ответил честный Тихон. Только тут принцесса заметила братьев в их причудливых, хоть и подпорченных дорогой и разбойниками одеждах. «А это что за чучела? Уж не они или меня разбудили?» «Это он», — показал на Тихона честный на данный момент Терентий. «Да?» — страшным голосом спросила принцесса. «Значит, вот каков мой суженый. Ну что ж, иди меня подвенец, свой юный герой, я вся твоя!» И подала Тихону руку. — Бери, бери, пока дают, — зашепел Тихон. Тихон, содрогаясь, коснулся пальцами тонкой руки. Но едва лишь принцесса сделала шаг, как ее платье, честно служившее четыре с лишним века, разом ушло в отставку и осыпалось на пол мелкими клочками. Тихон мгновенно развернулся и раскинул руки, чтобы закрыть принцессу от чужих взоров. Она рассмеялась. — Как же, однако, целомудренен ваш век, юные кавалеры. А вот мы на майский день... «Ваш что — Ваш Ваше что! сказал старший. «Есть у нас что на вас накинуть. Мы время от премии покупали как раз для такого случая, обновляли гардероб». «Раз в лет сказала принцесса. «Ну, тащи давай». Потом она гоняла старшего принесенным платьем по всему балагану. «Да такого даже пьяная тролиха носить не станет. Разве это цвет? Разве такое носят?» Бедный Себастьян пытался ей объяснить, что сейчас как раз такое и носят. А братья и даже перетрудившийся Дон Кабалье с восхищением следили за скандалом. Тихо от восхищения и смущаться забыл. Настолько прекрасна была принцесса в гневе. Но гнев мигом перекинулся на всю честную компанию. «Чего вы выставились? Лучше найдите девушке приличную одежду!» Но пойти за новым платьем никто не рискнул. «Вот тут вот у нас мужское есть», — предложил Тихон. Рубах там штаны. Покойник невелик был ростом. Замечание насчет покойника принцесса не изволило заметить». «Я всегда была чертовски хороша в мужской одежде», — сказала она, взяла поданное Тихоном и скрылась в складках шатра. Братья переглянулись. «Батюшке она бы понравилась», — пробку предположил Тихон. «Да она мне и самому нравится», — сказал Терентий. «Ой, только жениться, ой-ой, не завидую я ее злой мачехе. А я бы взял ее в жены», — сказал Тихон и возмечтал о грядущей семейной жизни. «Ха-ха, не хочу учиться, хочу жениться», — поддел его брат. Я ожидал, не ожидал. — Не спорьте, мои юные друзья, — вступил в разговор Дон Кабалью, — когда, то есть если, я верну себе свой прежний облик, опрос решится сам собой. — Уздечку тебе конскую, — внезапно злился Терентий. Потом все трое спорили, какого цвета у принцессы глаза — карие или зеленые. Дон Кабалью утверждал, что серые, но лошади воспринимают цвета по-своему, и поэтому к его мнению не прислушивались. Променившиеся бородатые дети в отсутствии своей госпожи осмелели и тихонько стали требовать возмещения за гроб из чистого горного хрусталя, за многочисленные платья, за упущенную выгоду, ведь принцессу можно было бы возить по ярмаркам еще лет 500. Но принцесса оказалась не только одевалась и прихорашивалась, она еще и все прекрасно слышала. В белой рубашке, черных брюках и высоких сапогах Нормана Бейтса она и вправду была чертовски хороша. «Вуаля! изора принцесса Мизантийская!» — воскликнула она, раскинув руки в широких рукавах. «Тереша, скажи, что мы тоже!» — пискнул Тихон, доброт да вовремя заткнул ему рот. «Но принцессе и Зоре сперва надо было разобраться с бородатой семеркой». «Как ты опустился, Себастьян?» — сказала она. «Как вы все опустились, ребята! Из артелей честных тружеников вы превратились в банду мошенников!» «Вспомните, как вы возвращались из-за боя, распевая вашу песенку. А я, я уже ждала вас за накрытым столом, где дымилась гороховая похлебка. И чтобы вы, негодяи, не вздумали сесть за стол с немытыми лапами. Вспомните, как весело танцевали вы под луной с белками и барсуками. А я играла вам на челесте». Маленькие бородачи захлюпали носами. «В общем, свое убежище, мои маленькие друзья, я вам с лихвой отработала», – трезво заключила принцесса Изора. А теперь я из-за вас в дурацком положении. За кого мне, преданницы, вы теперь прикажете замуж выходить? — А сколько я знаю, вы вправду бесприданница, — вмешался Дон Кабалью. ибо никакого великого герцогства Мизантийского больше не существует. Равно как и вашей злой мачехи, дорогая синьорита Изора, там теперь сплошная банжурия. а я сомневаюсь, чтобы у вас остались какие-нибудь верительные грамоты. — Да какие грамоты? в сердцах воскликнула Изора. «Когда лесничий уводил меня в лес, неужели бы я догадалась взять с собой документы? Я-то думала, что он меня с благородными намерениями уводит, а он меня там в чаще просто-напросто бросил!» «И кто я теперь?» «Смазливая пейзанка?» «О, нет!» — пламенно вскричал Тихон. «Вы... вы непременно будете королевой!» «Бедный мальчик!» — улыбнулась принцесса сквозь слезы. «Все вы гораздо обещать нам королевские троны. И все-таки жаль, что старая стерва подохла». Уж я бы заставила ее поплясать на раскаленном железном листе. Тут даже тебя передернуло. Таковы были жестокие нравы того времени, назидательно пояснил Дон Кабалью. Но, сеньорита, мы не можем вас тут бросить. Вы отстали от жизни, вам необходимо постепенно приспосабливаться. Это вам, мужикам, надо приспосабливаться, пренебрежительно бросила Изора. А женщина всегда женщина. Она мечтательно потянулась. Кажется, еще то сокровище нам досталось. Задумчиво молвил Терентий. «Как верно сказал ты, брат! Сокровище!» Воскликнул Тихон. Между тем, маленькие бородатые проходимцы прощались с прежней жизнью и готовились к новой. Сворачивали убранство балагана, меняли детские костюмчики на суровые рабочие платья, доставали из сундуков заржавленные обушки и шахтерские лампы, в которых давным-давно высохло масло. «И куда же мы направимся?» спросила принцесса, словно все было уже решено. «В флизер, мадам!» — галантно сказал Терентий. — В Плизир! — скривился Сизора. — Что я не видела в этой убогой бонжурской деревушке? — О нет, прекрасная сеньорита, воскликнул Дон Кабальо. — Нынче Плизир — блестящая столица Бонжурии. Там есть все, что необходимо женщине. Портнихи, коферы, поэты, музыканты, неотразимые кавалеры. И, конечно же, его величество Пистон Девятый, галантнейший из владык земных. — А не врешь? — спросила принцесса. Время ее, видно, и вправду было посуровее нынешнего. Да и говорящие кони тогда были, надо полагать, обычным явлением. Как можно? Я и сам туда направляюсь, сопровождая моих юных друзей, которые хотят поступить в академию. В академию? А я кушать хочу!» Капризно воскликнул Изора. Наскоро расцеловав прощенный ею рыдающих бородачей, Изора в припрыжку покинул полуразобранный балаган. Братья и даже Дон Кабалья едва ли за ней поспевали. Дону Кабали купили мешок овца и оставили во дворе ближайшего трактира, а сами пошли внутрь. Все мужские взгляды уставились на Изору. Все, кроме одного. Он устремлен был на пасконских принцев. Обладатель взгляда, средних лет мужчина, высокий, стройный, проезжая границу записался, как пасконский граф Пихто.